Так какая же будет ваша цена, сказал Чичиков. Спрашиваю, признаться, чтобы услышать крайнюю, последнюю цену и поместье в худшем положении, чем ожидал. В самом скверном пайланче, сказал Хлобыев. Это еще не все, я не скрою, из ста душ числящихся по ревизии только пятьдесят в живых. Так у нас распределилось холер. Прочие отлучились беспашпортно, так что почитайте их как бы умершими. Так что, если даже их вытребовать по судам, так все менее останется по судам. потому я и прошу всего только тридцать пять тысяч. Чичиков стал, разумеется, торговаться. Помилуйте, как же тридцать пять за это? тридцать пять, ну, возьмите и двадцать пять тысяч. Платонова сделала совестно. Покупайте, Павел Иванович. — сказал он. — За имение можно всегда дать эту цену. — Если вы не дадите за него пяти тысяч, мы с братом складываемся и покупаем. — Очень хорошо. — Согласен, — сказал Чичиков, испугавшись. — Хорошо, только с тем, чтобы половину денег через год. — Нет, Павел Иванович, это уж никак не могу. Половину мне дайте теперь же, а остальные через 15 дней. Ведь мне эти же самые деньги выдаст ломбард. Было бы только чем пьявок кормить. «Как же, право! Я уж не знаю, у меня всего-навсего теперь десять тысяч!» — сказал Чичиков, «Сказал и соврал. Всего у него было двадцать, включая деньги, занятые Костанжоглой. Но как так жалко так много дать за одним разом?» «Нет, пожалуйста, Павел Иванович, я говорю, что необходимо мне нужны пятнадцать тысяч. «Я вам займу пять тысяч!» — подхватил Платонов. «Разве эдак?» — сказал Чичиков и подумал про себя. «А это, однако же, кстати, что он дает взаймы!» Из коляски была принесена шкатулка, и тут же было из нее вымота десять тысяч хлобуеву. Остальные же пять тысяч обещано было привезти ему завтра, то есть обещано. Предполагал же привезти три, другие потом денька через два или три — А если можно, то еще несколько просрочить. Павел Иванович как-то особенно не любил выпускать из рук денег. Если ж настояла крайняя необходимость, то все-таки казалось ему лучше выдать деньги завтра, а не сегодня. То есть он поступал, как все мы. Ведь нам приятно же поводить просителя. Пусть его натрет себе спину в передний. Вот уж и нельзя подождать ему». «Какое нам теперь дело до того, что, может быть, всякие часы ему дорог?» «И терпит от того дела его. Приходи, братец, завтра, а сегодня мне как-то некогда». «Где же вы после этого будете жить?» — спросил Платонов-Хлобуева. «Есть у вас другая деревушка». «Да, в город нужно переезжать. Там есть у меня домишка. Это нужно сделать для детей. Им нужны будут учителя». Пожалуйста, здесь еще можно достать учителя закону Божию. Музыки, танцеванию, низкие деньги в деревне нельзя достать. — Куска хлеба нет, а детей учит танцеванию, — подумал Чичков. — Странно, — подумал Платонов. — Однако ж нужно нам чем-нибудь вспрыснуть сделку, — сказал Хлобоев. — Эй, Кирюшка, принеси, брат, бутылку шампанского. — Куска хлеба нет. — А шампанское есть, — подумал Чичиков. Платонов не знал, что и думать.